Тим брел размеренной походкой, уходя от школы все дальше и дальше, совсем как раньше. Но теперь он стал куда более уверенным. Отыскать мохнатого черного зверя и отомстить осталось его целью. Но теперь он знал, что наверняка сумеет это сделать. В старинный район сменили кирпичные коробочки жилых многоэтажек. Тим брел, привычно осматривая темные подворотни, глухие дворы, поглядывал на крыши, затянутые паутиной кабелей. Попав первый раз на ночные улицы города, Тим удивлялся, какими пустынными и неживыми те выглядели без пешеходов и ручейков машин. Но со временем он понял — полис жив и без людей — Ему игриво подмигивали неисправные неоновые рекламы, дружелюбно махали незакрепленные рекламные плакаты. Город напевал тихую песенку из чьего-то открытого окна. Недовольно возмущался пробками голосом диктора новостей. Полис жил своей жизнью, а люди только дополняли его. Тим даже не заметил, как добрался до центра. Было уже очень поздно. Широкие улицы скучали под гудевшими электрическими лампами освещения. Тим шагал посреди тротуара, разглядывая спящие витрины, манекенов в неестественных позах. Но краем глаза он ловил отражение противоположной стороны улицы. Уже несколько минут Тиму казалось, что за ним следили. Но стоило ему невзначай обернуться — Только пустынная дорога насмехалась мигающим желтым глазом светофора. Тем всматривался в каждую тень, но там было слишком мало места, чтобы спрятаться. Резанув по глазам яркими фарами, мимо на огромной скорости промчалась машина. Отвлекшись, Тем проводил взглядом ухующийся буфером автомобиль. Спину словно уколол чужой взгляд. Тим крутанулся на пятках. Пусто. Преследователь был быстрее. Тим продолжал брести, не пытаясь задаваться точным направлением. Впереди неуклюже развалился Боров торговый центр. Давно закрытый, он продолжал мерцать вспыхивающими не в попад вывесками, заманивать несуществующих посетителей в кафе и бутики. Пригнувшись, Тим проскользнул под полосатым шлагбаумом и побежал к многоэтажной парковке. Он надеялся заманить преследователя в ловушку. В гулких коридорах среди бетонных стен и вентиляционных решеток негде будет спрятаться. Но зверь и не собирался таиться. Он словно ждал. Тим вбежал по наклонному заезду, опасаясь, что охрана заметит его на наружных камерах наблюдения но пробежав несколько десятков метров, замер. На сером, в пятнах бетонном полу, между решетками слива, сидел зверь. Серебристая шерсть отливала глянцем, отражая свет тусклого экономного освещения. Длинный хвост заканчивался шипом. Удлиненные уши локаторами вертелись во все стороны. Длинная морда выглядела... «Благородно?» Тим замер, забыв, что нужно дышать. Он уже видел этого зверя или очень похожего. Тогда дождевые капли пролетали у него над головой. «Управляет водой? Как Лиза?» Тим немного расслабился. Он видел, на что способна Лиза, и бояться там было нечего, хотя у зверя были в запасе клыки и когти. Размером с пантеру наверняка он легко и без сверхспособностей растерзает человека. Но зверь не нападал, только наблюдал. Тим разглядывал его в ответ. Внезапно справа полыхнуло оранжевым. В зверя полетел сгусток пламени, но тот легко увернулся. Плавно, по кошачьи, перетек в другую позу, а вот убегать не стал. Тим, пригнувшийся во время атаки, отбежал за толстую колонну. И вовремя. Второй огненный шар полетел в зверя. Вот только тот вновь отскочил. «Да стой же ты на месте, проклятая тварь!» — ругнулся знакомый голос с напыщенной интонацией. Тим выглянул из-за бетонного угла. У дальней стены стоял Алекс. Между ладоней он уже катал следующий фаер — За спиной у него маячил Юрка, а значит, вся команда где-то рядом. Тим оглянулся. Так и есть. Лиза выглядывала из-за такой же колонны чуть впереди. Рыжая макушка Дианы показалась в десятки метров позади зверюги. «Он как Лиза!» — крикнул Тим в никуда. Голос его гулко перекатился по парковке, оборвавшись руганью Алекса и непонятным шипением через миг. «Неудачник! Уже молчи, не отвлекай, раз ты здесь!» Тим присел у колонны, выискивая взглядом Лизу. Та прижала пальцы к губам и круглыми глазами глядела на серебристого зверя. Алекс швырнул еще один фаер. «И еще!» Зверю, наконец, надоело играться с человеком. Он потянулся и совсем по запрыгнул на толстую балку под потолком. Тим проследил за грациозным движением и открыл рот. Он не нашел времени рассмотреть потолок. Да и многие люди склонны смотреть только лишь себе под ноги. А оказалось зря. Чего там только не было. Гофрированные трубы вентиляции, толстые укреп-балки, клубки проводов и кабелей. В них можно было бы запутаться, но зверь мягко, переставляя лапы, переступал через препятствия, продвигаясь вглубь парковки. Алекс рыкнул от разочарования. Зверь не нападал и не сопротивлялся, и Алекс почувствовал превосходство. Да и Лизу с ее силой он не воспринимал опасной. «Подними меня туда!» — приказал Алекс. Юра нахмурился, и тут же Алекс взмыл под потолок. Следующий фаер полетел в зверя уже через секунду. На этот раз, едва не чиркнув по серебристой, короткошерстой шкурке, зверь обернулся, выгнул спину дугой, приподняв лопатки и опустив узкую морду. Теперь его губы трепетали в рыке, как у настоящего волка. Алекс ухмыльнулся в ответ и швырнул бесформенный сгусток огня прямо в звериный оскал. Зверь прытко отскочил задом наперед, утвердился на другой балке и чихнул. Огонь, потеряв цель, расплескался по коммуникациям. Кабели тут же поплыли расплавленным пластиком, наполняя парковку едким запахом. Зверь коротко рыкнул, тряхнул головой. Тиму показалось, что серебряный мех подернулся рябью словно вода в пруду от набежавшего ветерка. Тим проморгался. Возможно, это от щиплющего глаза дыма, но нет. Уже через секунду стало понятно. Это вокруг зверя собиралась вода. Откуда только он вытянул ее? Вода вихрем кружилась вокруг зверя. Пелена уплотнялась, становилась быстрее. И вот вокруг чудища уже вертелся приличный водяной смерч. Алексу ни за что не пробиться бы через такой. Но он все же попробовал. Метнул огненную кляксу. Та, от отрикошетив, отлетела в стену. Зашипела и быстро растаяла. Зверь тряхнул головой. Водяной вихрь скользнул мимо серебристой шкурки и полетел к Алексу. Тот уже орал Юре, что его нужно спустить вниз. Но просьба запоздала. Пока Юра хватал Алекса, Невидимым мысленным взглядом водоворот слезнул с балки парня и уронил на пол. Вихрь скользнул следом. Вода продолжала кружиться. Воронка ждала внизу хозяина, нетерпеливо пританцовывая, но без приказа не нападала. Зверь, недовольно скалясь, спрыгнул на пол. Он медленно подходил к человеку. Принюхивался, с подозрением щурил раскосые волчьи глаза. Алекс был жив, хоть и упал, плашмя на спину, с высоты нескольких метров. Он кривился от боли, пытаясь выдавить из пальцев хоть язычок огня. Юра попытался помочь однокласснику. Вытянув руку, он направил свою силу на смерч, захватил его и даже оттащил в сторонку. Но вот зверь-то остался. Тим видел это из-за колонны. История повторялась. Беспомощный человек на земле, а зверь все ближе и ближе. Тим скрипнул зубами. В прошлый раз он попытался спасти Юрку, а его обвинили едва ли не в попытке убить того. Сейчас, если он выпустит молнии в закрытом пространстве парковки, что будет? Не поджарит ли он всех ребят? Зверь подошел совсем близко к Алексу, навис над ним угрожающий горой. Тим выскочил из-за колонны, больше не опасаясь вызвать огонь чудища на себя. Он сжал кулаки, все еще не решаясь призвать энергию. Зверь мог бы перехватить ее водяной воронкой и запустить уже в него самого. Или в Лизу. Или в Юрку. Тим дернулся, ища взглядом Лизу. Девушка прижималась спиной к стене. Она успела отбежать довольно далеко. «Лиза, шарик!» заорал Тим. Лиза, понимающе захлопала глазами, не понимая, кто может выкрикивать ее имя в такой ситуации. «Ну же, давай!» Поймав полный надежды взгляд Тима, Лиза кивнула и закрутила головой. «Ей нужна вода», — понял Тим. «Она не может, как зверь, вытянуть влагу из воздуха». «Зачерпни из водоворота!» Лиза замерла. Кивнула и уставилась, сосредоточенно на полупрозрачный вихрь. Через миг от него отделился круглый кусочек, а в следующий полетел прямо к зверю. Тим едва успел забросить в шарик искру, и снаряд уже достиг цели. Серебристый бок вспыхнул голубыми разводами. Зверь коротко тявкнул, злобно оскалился и зарычал. «Еще!» – воскликнул Тим. Но Лиза и без того была готова. Она формировала шарики, выуживая из водоворота, и запускала в зверя. Тим шпиговывал их энергии прямо в полете и улыбался от удачной задумки. Но зверь уже осознал, что люди не так нелепы и неуклюжи, как ему показалось на первый взгляд. Развернувшись, он метнулся прочь. Как заяц, петляя по бетонному полу, зверь убегал. Но Лиза не зря отрабатывала точность часами. Шарики взрывались, путаясь между лап, поляли паром кончики ушей чудища. Несколько штук даже угодили в хвост, прежде чем Лиза окончательно потеряла из виду серебристую тушку. На парковке супермаркета наконец воцарилась тишина. Больше не взрывались огненные шары Алекса, Не шипел раскаленный пар из пузырьков Лизы. Не разносился утробный рык и клацанье когтей. Никто из ребят не кричал и не ругался сквозь зубы. Тим даже слышал, как под потолком потрескивал, отставая пластик. Алекс лежал в прежней позе. Сперва он пытался злобно скалиться на одноклассников, но в итоге... Просто закрыл глаза и потерял сознание. Лиза сидела около него на коленях, и по щекам ее струились слезы. Она не смела прикоснуться к Алексу. У него наверняка переломы. Нельзя трогать до приезда медиков. Отпугнула ее суровая Диана. Я уже вызвала помощь. Скоро будут здесь. Юра, не зная куда себя деть, топтался неподалеку. Тим, ожидая, что на него снова станут ругаться, держался в отдалении. Только Алекс придет в себя, сразу объявит, что это я провалил дело. Машина заехала прямо на парковку. Черный фургон, а вовсе не белая скорая, с красными крестами. Из черного нутра авто выскочили люди. Алекса тут же уложили на носилки. Делали это каким-то хитрым способом. Среди медиков была и медсестричка, которая брала кровь у Тима в лазарете. «Хорошо, что не перемещали его», — сказала девушка. «Что с ним?» — не выдержал Тим. Ошарашенный, что прибыли не настоящие доктора, а люди из страны школы, он не находил себе места. Перелома, возможно, даже позвоночника. Тим замер, боясь даже глянуть в сторону Алекса. Медсестричка хмыкнула. «А ты впечатлительный! Сразу видно, новенький!» Тиму оставалось лишь хлопнуть глазами. Все с ним будет хорошо. Поставим на ноги. Через пару дней будет бегать быстрее тебя». Фургон уехал. На парковке вновь стало пустынно. Это ощущалось даже сильнее, чем после побега зверя. Тим сунул руки в карманы, не зная, что делать дальше. Ждать Назара? Писать отчет в трех экземплярах? Или разминать руки, готовить кисти для наручников? «Алекс крепкий. Он самый сильный из всех. Значит, и регенерация самая лучшая». Тим кивнул Диане. Как вы здесь оказались? Оглядевшись, Тим так и не заметил ни Назара, ни кого-то еще. А ведь охрана уже должна была заметить неладное. Приехали! У нас машина с личным водителем, усмехнулась Диана. Ждет за углом. Тим кивнул. Вполне логично, но не объясняет, почему именно сюда. Диана тоже про это догадалась и пояснила. Марк ощутил присутствие чудища. Слабое. Место точно назвать не мог. Но мы приехали и стали бродить по округе. Решили проверить пустую парковку. Опять же, просто догадка. «Ох, и злился же Алекс, что тебя не было в комнате!» Тим вздернул брови. «Он же сам прогонял меня постоянно!» Прямым текстом заявлял, уходи из школы, возвращайся домой. Может, я и послушался. «Хватит здесь торчать, поехали обратно», — скомандовала Диана. Она быстро оглядела пол. Следов драки осталось много, но ничто не указывало на подростков. Диана быстрым шагом пошла прочь. Лиза тут же встрепенулась и поспешила следом. Юра подошел к Тиму и, помявшись, пробасил. «Кто бы что ни говорил, а ты молодец!» Тим в очередной раз за вечер удивился. «Ты спас Алекса. Ему была бы крышка, если бы не твои снаряды. И спасибо, что меня спас!» «Пожалуйста!» — буркнул Тим, но Юрка уже топал за девчонками. За последнее время с Тимом случилась масса удивительного. Другие мальчишки наверняка мечтали бы оказаться на его месте. Приключения, настоящие чудища, сверхспособности. Возможно, и Тим мечтал бы о таком, если бы все еще продолжал жить нормальной жизнью. С мамой и папой смотрел вечером фильм, дрался бы с Пашкой за возможность первым пойти в ванную. И вот Тиму пришлось сменить скучное обыденное существование на жизнь, больше похожую на сюжет боевика. Только мамы и папы больше не было. Пашка лежал в больнице, и Тим обязан был сражаться с чудищами, чтобы жители полиса могли спокойно спать по ночам. Реальность существования монстров хоть как-то успокаивала Тима. У него был шанс отыскать того самого с голубыми молниями в глазах и отомстить ему за убийство родителей. Дело было за малым — встретить ночью именно нужного монстра. Пока же Тим продолжал ходить на странные уроки, изучать углубленный курс физики, химии, биологии. «Недооценивайте своего противника» заявила как-то посреди урока Ксения Львовна. Иногда было сложно понять, обожает она своих подопытных зверюшек или ненавидит. Иномирные монстры могут казаться обычными зверьми, дикими, бесчувственными, глупыми. Но каждое животное, даже если выглядит неразумным, обладает хитростью и чутьем. Иногда этого достаточно, чтобы уничтожить оснащенного и разумного человека. А не точно просто звери! Вырвалось у Тима. Он тут же пожалел о словах, но было поздно. Внимание учительницы всецело обратилось к нему. Сощурив подведенные черными стрелками глазки, Воробьева прошествовала к столу Тима. Ее любимые высоченные шпильки отбивали громкий ритм, и вот замерли. Ксения Львовна рассматривала Тима так, словно он был бактерией на предметном стекле ее микроскопа. «У них клыки, шипы, шерсть. Они рычат, они разговаривают, бегают на четырех лапах». Что именно из этого заставляет тебя предполагать? Что чудища не животные? Что они разумные?» Тим, загипнотизированным кроликом, глядел прямо в глаза Ксении Львовны. В ответ на ее вопрос он сумел лишь качнуть головой. Учительница еще мгновение искала что-то во взгляде своего ученика, а потом разом потеряла к нему интерес. Отошла к Лизе и спросила, какие виды рыб обитают в водоемах Полиса. Тим тихонечко выдохнул. Вечерами Тим стал все чаще спускаться в гостиную с камином. Уроков задавали много, а ночные патрулирования выматывали еще больше, чем тренировки в зале с Назаром. Но Тиму требовалась компания. Чтобы не спятить, ему нужно было разговаривать с людьми. А раз жил он при школе, то это оставались либо учителя, либо одноклассники. Тим решил начать с ровесников. «Из чего это ты решил, что чудовище разумное?» Ядовито спросил Алекс. Он поправился довольно быстро. Его уровень владения огнем был высок, а следовательно, регенерация быстро восстанавливала организм, Даже после сильных травм. Да ладно тебе, протянул Юрка. Спросил, да спросил. Может, он хотел воробьеву позлить. Вот только не надо ее злить. Она и так страшная, как змея. Худая и скользкая. Юрка поёжился, хотя и сидел ближе всех к камину. Воробьева права, животные хитрые. А инстинкты помогают им выживать. Но это не разум. Не в том же понимании, что и у человека. Карина погладила по голове своего черного ворона на плече. Я уже все понял. Глупость сморозил. Буркнул Тим. Он и не думал, что случайный вопрос привлечет столько внимания. Но зачем-то же они лезут в наш мир? Зачем? Спросила Лиза и покраснела. «Тебе незачем забивать головку серьезными мыслями. В этом разберется Назар», — отрезал Алекс. «У него целый штат ученых, современные лаборатории, датчики всякие. Есть доступ к камерам полиса. Неужели ты думаешь, что они бы не заметили, будь монстры, разумными?» Лиза совсем сникла и вжалась в спинку дивана. «Какая разница? Разумные, неразумные?» — протянула Диана. «Наше дело сражаться с ними, ранить, а еще лучше схватить». «А вам уже удавалось когда-нибудь поймать монстра?» — решился спросить Тим. Его беспокоила мысль о том, что в подвальных лабораториях мог сидеть монстр и что однажды ночью он мог выбраться из клетки и... Диана покачала головой. «Я здесь не так давно, но при мне такого не случалось, хотя сомневаюсь, что о таком бы умолчали». Тим глянул на Лизу, та покачала головой. «Я о таком не слышал», — пробасил Юра. Алекса спрашивать Тиму не хотелось. Хоть остальные и приняли его в команду после удачной схватки с монстром, Алекс не выказывал желания дружить с Тимом. «Ты здесь дольше нас всех, Марк. Что скажешь?» Тим и забыл, что в комнате был еще и Марк, тощий паренек с безумным взглядом. Он всегда забирался с ногами в кресло, сворачивался там клубком и укрывался клетчатым пледом. Его не было ни видно, ни слышно во время ночных посиделок. Потому и сейчас Тим совсем забыл про Марка. Слабый экстрасенс. Для чего его держал здесь Назар, было непонятно. На патрулирование он не ходил, полезной информации не давал. Прозрения у него случались очень редко. «Шли бы вы спать!» Вместо ответа проворчал Марк. Хотя секунду назад Тим мог бы сказать что и сам Марк спал в глубоком кресле. «Всем спать!» — скомандовал Алекс. «Патрулирования сегодня нет, поэтому нужно отоспаться, а не трепать попусту языками». Он первым встал и зашагал к лестнице. Ребята, тихо переговариваясь, потянулись следом. Тим не стал спорить. Даже если одноклассники и знали что-то интересное, Еще мало доверяли новичку. Тиму казалось, что в воздухе витала некая недосказанность, но задавать вопросы и дальше было бесполезно. Ничего, информацию можно добывать и самостоятельно. Оказавшись в комнате, Тим прикрыл дверь и уже привычным жестом распахнул окно. В лицо ударил холодный воздух. Казалось, он уже пах зимой, морозом, снегом. Но осень не спешила уступать в свое место. Промозглая сырость была куда более неприятна, чем легкий морозец и снежок. Тим потянулся за курткой. Не ощущать холода, пользуясь суперсилой, было здорово. Но ему все еще хотелось думать, что он человек. А аномальное отношение к холоду заставляло задуматься насколько же он сам приблизился к монстрам. Пробежавшись по парапету, Тим рывком закинул собственное тело на крышу. Он уже изучил здесь каждый лист покрытия, каждую неплотно закрепленную планку на пожарной лестнице. Теперь ночные вылазки доставляли ему истинное удовольствие. Тим нёсся через крышу, перескакивал через ограждение и, хватаясь за металлические планки, скользил к земле. Ветер трепал Тима по голове, словно приветствовал старого друга. Преодолев старый парк бегом, Тим даже не запыхался. Он чувствовал, что голубые молнии давали ему не только регенерацию. Он стал заметно сильнее за последние недели. Это немного пугало, но зато уравнивало шансы. Теперь Тиму было... Что противопоставить убийцы его родителей. Сегодня Тим выбрал направление в сторону центра полиса. Он понимал, что монстры не стремились показываться на людных улицах. Их гораздо чаще видели в старинном районе города. Логичнее было бы поискать там. Но сегодня Тиму не хотелось следовать логике. Ночь пьянила. Настроение у Тима было неожиданно игривое, азарт бурил в крови. На полутёмных улицах, где не было прохожих, Тим срывался на бег, и только завидя автомобиль или случайную парочку, он переходил на быстрый шаг. В какой-то момент Тиму стало скучно просто идти, тогда он подошел к ближайшему дому подпрыгнул, ухватившись за кромку ближайшего балкона, подтянулся. Уже через пару минут Тим был на крыше. Взбираться по стенам пятиэтажек стало для Тима легким делом. Это прежде он пользовался пожарными лестницами, отыскивал незапертые выходы на чердаке. Теперь же новая сила позволяла Тиму развлекаться на полную, карабкаясь по случайным уступам, подоконникам и козырькам сливов. Среди леса покосившихся антенн Тим чувствовал себя словно одинокий путник в странном лесу. Многие уже не пользовались этими громоздкими приспособлениями, но и убирать с крыш их было некому. Вот корявые металлические псевдокусты и захламляли крыши. Тим сорвался с места, за секунду развив приличную скорость. Ходил он до сих пор в обычную школу, уже записали бы в чемпионы. «Отправляли на районные Олимпиады!» Тим ухмыльнулся глупой мысли. Не нужна ему была мелкая слава. Да и силы чудовищ были не нужны. Но как приятно почувствовать ветер, бьющий в лицо. Распахнутая куртка хлопала Тима по бокам, словно у него вдруг выросли крылья. Вдруг краем глаза Тим уловил движение. Серебристый бок блеснул в отсветах неоновой рекламы. Тим споткнулся и едва не улетел с крыши. Он резко остановился, позволив подошвам кроссовок проехать по шершавому покрытию почти метр. Замер. Только взгляд бегал вокруг. Искал бледное пятно на темной захламленной крыше. Секунда. Две. Не следа чудища. Тим взъерошил волосы. Огляделся в последний раз и вернулся к пробежке. Прыжок, второй, и чувство полета вновь возвратилось к нему. Он отталкивался носками кроссовок, приземлялся лишь на секунду. И было так здорово представлять, что он и вправду летел. Убиваясь свободой, Тим подбежал к краю крыши, оттолкнулся и прыгнул. Он знал это место и был уверен, что допрыгнет но ощущение опасности все равно вызывало восторг. Тим преодолел несколько кварталов и только тогда остановился. Наконец-то он запыхался. Быстро втягивая холодный воздух и выдыхая клубочки пара, Тим запрокинул голову. Сегодня небо неприветливо хмурилось. Оно осуждало легкомысленность Тима. Вот-вот готовилась окатить его дождем в назидание Нечего рисковать жизнью понапрасну. Тихий шорох практически неслышный. Возможно, это ветер гнал пустую обертку от шоколадки. Вот только откуда ей взяться на крыше. Да и ветер давно скинул на землю все, что случайно было забыто людьми наверху. Тим одним прыжком развернулся, Стоя лицом в сторону возможного противника, Тим сжал кулаки, не выпуская молнии до поры до времени. Пусто, Но Тим не расслаблялся. Прошелся, крадучись по крыше, заглянул за высокую трубу вентиляции. Мельком глянул за козырек. Теперь ничто не шуршало в ночи. Только ветер издевательски подвывал в ржавой трубе. Тим медленно выдохнул покрутился на месте, словно кот. Но крыша была пуста, шуршать здесь было нечему. Покачав головой, Тим решил, что это у него кислородное опьянение. Слишком уж он увлекся бегом по крышам. Подойдя к пожарной лестнице, он принялся спускаться. Когда собственное сознание начинало играть в игры, лучше находиться поближе к земле. Засунув руки поглубже в карманы, Тим шагал по тротуару. Встречных прохожих не наблюдалось вовсе. Автомобили, гремя музыкой в салонах, проносились мимо. Но никто не обращал внимания на одинокого подростка. Погруженный в себя, Тим не забывал поглядывать по сторонам. Обшаривать темные подворотни, заглядывать на задворки ресторанов. Но серебристый отблеск шерсти чудища со способностью управления водой, он так и не заметил. Еще несколько часов блуждания по полюсу, и ноги сами принесли Тима в центр. Здесь жизнь словно и не нуждалась во сне и отдыхе. Шумные компании выходили из баров, уезжая в ночь на такси. Другие, напротив, только приезжали. Публика сменялась, но все по сути, оставалось прежним. Пестрые девушки обдавали Тима запахом терпких духов. От них ему хотелось чихать, а иногда начинали слезиться глаза. Но и от парней Тиму приходилось держаться подальше. Эти могли источать ароматы еще более ядовитые и удушающие. А роскошные машины хищными фонарями освещали подъезды к ночным клубам. Глянцевые двери впускали или выпускали богатых И знаменитых жителей полиса. Вывески из огромных светящихся букв сливались в причудливые слова. Интересно, а им приходилось когда-нибудь сталкиваться с ночными монстрами. Или их жизнь полна своих демонов. Тим мельком оглядел блондинку в крошечном ярко-красном платье. Она только что выпорхнула из черного внедорожника и теперь чего-то ждала, Миниатюрная и стройная, она могла похвастаться роскошными волосами и привычной для современных модниц формой губ. Не обратив на Тима никакого внимания, девочка капризно запричитала. «Но сколько ты будешь там копаться? Мы так все веселье пропустим!» Из автомобиля медленно выбралась вторая, точно такая же, кукольная блондинка. Только платье на ней было синее и короче, чем у первой. Хотя куда еще короче, — подумал Тим, шагая прочь. А ведь девчонки были его ровесницами, если не младше. Пархают, словно тропические птички, ни о чем не заботятся. Для них только и существует, что развлечения — танцы в ночных клубах. Размышляя, Тим направился к углу здания, в котором находился ночной клуб. Тим помнил, там находился темный тупик, глухой и отлично подходивший для нападения чудищ. Он никак не мог предположить, в чем видели смысл встреченные пестрые птички-девушки. Тем даже задумался, вдруг такая жизнь и есть то, чем он бы мог заниматься, не весь чудище, и не отними у него обыденную жизнь. Тим попытался даже представить себе Карину, Лизу или Диану в похожих клубных платьях, с ярким макияжем и цветным маникюром. Вот только образы не складывались у него в голове. Слишком серьезными ему казались его новые одноклассницы для таких глупых развлечений. Зайдя в глубь темного двора, Тим прислонился к стене клуба. Хрупкий пластик наружных панелей скрипнул под его весом. Тим замер и прислушался. Музыка изнутри здания ухала басами. Ничего больше из мелодии не удавалось разобрать. Пахло на задворках злачного места неприятно. Словно все кошки Полиса решили сделать свои маленькие кошачьи дела именно здесь. Свет фонарей с центральной улицы сюда практически не доставал. Тим поморщился, но он давно привык к ароматам изнанки города. Зато следов присутствия чудищ не наблюдалось. Можно было идти дальше. — Ты уверена, что нам сюда? — запричитал тоненький голосок. Сделав один плавный шаг в сторону, Тим замер, прячась за высоким мусорным контейнером. Он совсем немного выглядывал сбоку, но сам оставался в глубокой тени. Из-за угла выпорхнула знакомая блондинка в красном мини-платье. «Да, точно, давай уже!» Следом за ней неуверенно шла ее копия в синем. Тем даже не успел удивиться, что двум девчонкам понадобилось в темном углу, как по глазам его резанули яркие фары. Резко развернувшись, с дороги съехал автомобиль. Он нырнул носом во двор и теперь отрезал тупик от остального мира. «Может, пойдем?» — проскулила девчонка в синем. Она нервно озиралась, пытаясь понять, как это ее судьба занесла в такую дыру. Девчонка в красном молчала, только шикнула на подругу. Она приложила ладонь козырьком к колбу, пытаясь разглядеть хоть что-то, но холодный белый свет слепил нещадно. Дверцы автомобиля с тихим клацаньем распахнулись. Тим заметил лишь две плечистые фигуры. Они медленно шли к носу авто, бросив дверцы распашку. «Это они?» — недоверчиво спросила девушка в синем. А вот ее подруга молчала. «Что ты молчишь?» «Говорила тебе нечего сюда идти!» Голос ее становился плаксивым, приобретал истеричные нотки. Она попыталась попятиться вглубь подворотни, но тут же споткнулась и, чтобы не упасть, схватила подругу за руку. «Ай!» — зашипела та. «Прекрати ныть! Ты сама согласилась!» «Что?» Парни спокойно наблюдали за перепалкой девчонок. Только мотор продолжал мягко урчать, и ритмичная песня в салоне бормотала что-то на иностранном языке. Парни так и не вышли в полосу света, но Тим чувствовал, что они улыбались. А еще чувствовал угрозу, разливающуюся по грязному асфальту. Вдруг серебристая тень мелькнула в свете фар. Она спрыгнула откуда-то сверху, метнулась перед мордой авто, и замерла, уставившись на девушек. Это был тот самый зверь, которого в прошлую встречу Тим закидал снарядами из молний. Чудище скалило морду, показывая ровненькие белоснежные клыки. Медленно перебрасывало шипастый хвост с одного бока на другой. Оно глядело прямо на девчонок, а Тим в оцепенении смотрел на чудище. «Вот он, момент истины!» Чудище выбрало свои цели. Беспомощные слабые подростки. Что они могли противопоставить шипам и когтям на мощных лапах? Перцовый баллончик? Да и место тварь выбрала удачно. Глухое место. Свидетелей не будет. Криков никто не услышит. Правда, чудище не учло того, что здесь был Тим. А вот ему было чем сражаться. Голубые молнии всегда при нем, Только нет Лизы, чтобы создать проводник из водяного лосо. Как раз это и повергло Тима в ступор. Как ему сражаться без поддержки? Именно об этом и говорила Лиза, когда не хотела проводить совместные тренировки, вспомнил Тим. Каждый должен полагаться только на себя, иначе можно не выжить. Подворотня за ночным клубом была отличным местом для засады. Она утопала в густой тени. Криков, исходящих отсюда, услышать было некому. Внутри здания грохотала музыка. Прохожих в такое время нет. А посетители клуба не в том состоянии, чтобы обращать внимание на виск. Здешние девчонки ведь могли бежать и от восторга. Тим смотрел на чудище и размышлял, как поступить. Выход загораживал автомобиль. Двое парней рядом с ним находились в шоке. Девчонки у капота тоже приросли к месту от ужаса. Ребятам нужно было дать немного времени. Тогда они бы сообразили, что нужно уносить ноги, и удрали бы. — Нужно отвлечь чудище, — решил Тим. — Всего на минуту. Выскочив из-за мусорного бака, Тим растопырил руки и призвал голубые молнии. Язычки чистой энергии тут же с радостью вырвались на волю. Девчонки хором завизжали, а через миг уже, спотыкаясь, бежали прочь. Пару раз они едва не упали, но все же сумели скрыться за углом здания. Парней упрашивать тоже не пришлось, стукнувшись головами о потолок, Они, ругаясь, забрались внутрь. Автомобиль, дернувшись, ударился задним бампером о ближайший столб, покрутился на тротуаре и все же уехал. Вдали слышался визг резины. Похоже, парни и в поворот вписались с трудом. От ужаса забыли, как водить. И вот Тим остался с монстром один на один. Серебристое чудище. Спокойно наблюдала за беготней людей. Оно даже поза не изменило. Когда же Тим сделал шаг вперед, приподнимая руки с молниями выше, слегка наклонила голову на бок. Тим напитывал молнии энергии, Старался сделать их толще, сильнее, больше. Между пальцев у него уже даже не потрескивало, а гудело. Словно он разворотил улей, Да так и оставил его у себя в руках. Зверь никак не реагировал на угрожающую позу Тима. А ведь он надеялся, что до схватки не дойдет, что зверь убежит, испугавшись или сообразив, что добычи не будет. Но зверь никуда не собирался. Тогда Тим решил испытать свои силы. Отведя руки немного назад, он замахнулся и сделал движение, словно швыряет что-то вперед. Из его пальцев тут же вылетел целый сноп молний, не особо толстых, но их было много. Искрящимся букетом они полетели в сторону зверя, даже почти достигли его серебристой шерсти, но угасли, не долетев нескольких сантиметров. Зверь фыркнул и уселся, покошачье обернув передние лапы хвостом. Он издевался, или хотел проверить, на что же способен Тим. А вот сам Тим разозлился от такого поведения. Собрав новые молнии, он не стал примериваться, а побежал прямо на зверя, стараясь сократить расстояние. «Будет нужно, приложу руки напрямую к его боку и поджарю посильнее». Но стоило Тиму сделать пару шагов, как зверь метнулся в воздух. Казалось, он взлетел прямо с места, но Тим понимал. Зверь просто подпрыгнул, оттолкнувшись всеми четырьмя лапами. Грациозно перекувыркнувшись в воздухе, зверь приземлился у Тима за спиной. «Чего тебе нужно?» — зло крикнул Тим. Создавалось впечатление, что с ним просто играли, но зверь лишь наклонил морду на бок, делая вид, что не понимает. Тим развернулся и бросился к нему. Ожидаемо зверь повторил свой маневр. Перепрыгнул через мальчика с опасными, но недолговечными молниями. Тим зарычал от досады. Еще минуту назад он не был уверен, что сможет выйти победителем в прямой схватке со зверем. Теперь же сам требовал сражения. «Иди и дерись со мной! Не прыгай, как трусливая плохая! Зверь несколько раз коротко фыркнул. Создавалось впечатление, что он не только понял Тима, но и потешался над его словами. «Что ты здесь делал?» — вновь возопил Тим. «Зачем тебе были нужны те люди? Ты ведь устроил здесь засаду. Ты хотел убить их. Как убил моих родителей?» Зверь глухо зарычал, наклонив морду почти к самой земле. Повторив еще раз свой трюк с прыжком, зверь перемахнул через голову Тима, только не стал на этот раз приземляться на асфальт. Оттолкнувшись от стены клуба, зверь заставил пластик хрустнуть. Именно так хрустел первый осенний ледок на замерзшей луже. Стоило только на него наступить. Затем зверь полетел в сторону Тима. Все произошло так быстро что Тим едва ли мог увидеть движение зверя и уж точно не сумел бы уклониться. В следующий миг Тим уже падал лицом вниз. Зверь толкнул его в спину, заставив потерять равновесие. Едва успев подставить руки, Тим плюхнулся в вонючую лужу. «Да как ты...» Побарахтавшись на земле немного, Тим все же утер щеки, задрав край футболки. Он уселся на пятую точку и зло поглядывал на зверя. Тот приспокойненько сидел в нескольких метрах. Молнии Тима погасли, и зверь мерцал белесым привидением, почти незаметной во мраке. Тиму оставалось только догадываться, в какой момент чудище набросится на него. «Да чего же ты добиваешься? Любишь поиграть с обедом перед тем, как его слопать?» «Нет» холодный, равнодушный ответ. Но эффект от него был такой, словно посреди ясного лазурного неба разразилась огромная молния. Тим замер в шоке. Хитрый и ловкий зверь, сильный, пришедший из другого мира, но все же зверь. И вот он заговорил. Такого просто не могло быть. Если бы чудища были разумными. Назары и все его ученые сумели бы это заметить. Так они решили с ребятами у камина. А теперь выходило, что все совершенно иначе. Серебристый мех мелькнул в темноте подворотни. Чудище в несколько прыжков запрыгнуло на крышу, махнув Тиму хвостом. — Нет! Стой! — Тиморал орал, срывая голос. Он вскочил на ноги и выбежал на главную улицу. Так быстро вскарабкаться на крышу, как зверь, Тим бы не успел. А вот заметить, куда тот побежал с земли, возможно. Светлый мех лишь на долю секунды мелькнул за вывеской клуба. Неоновые буквы окрасили его в неестественный лиловый оттенок. Тиму могло и показаться, что он заметил чудище, но выбора не оставалось. Тим бежал вперед, выскочил на соседнюю улицу. Там перед ним раскинулся сонный сквер, совершенно пустынный и безлюдный в это время. Даже раскидистые кроны не шевелились в полном безветрии. Серебристый кончик хвоста мелькнул за деревом. Их стимом разделяло приличное расстояние, но парень бросился бежать. Так быстро, как только мог. Он сощурился, высматривая впереди цель. Ноги ритмично стучали по асфальту. Дыхание сипло вырывалось изо рта, скамейки проносились мимо, смазываясь в единую линию. Тим влетел за поворот, где ему показалось, он что-то видел. Не останавливаясь, он бежал вперед. возможно, взяв неверное направление, но просто так сдаться Тим уже не мог. На проспекте, где оказался Тим, было отличное освещение, даже несмотря на позднее время. Ленивые машины проносились мимо. Они равнодушно скользили по Тиму светом фар и ехали прочь. Никому не было дела до одинокого подростка. Пусть он и бежал, сломя голову, по полису. Хотя должен был бы спать уже давно. Пусть и скорость его превышала скорость нормального человека. Плевать. Тим немного сбавил темп. Теперь он более внимательно смотрел по сторонам. И, наконец, заметил. Серебристая тварь забралась на скамейку и оттуда внимательно изучала содержимое мусорного бака. «Ха!» — не сумел сдержать ликование Тим. Между ним и чудищем была не одна сотня метров. Но Тима это не расстроило, а лишь подзадорило. Он ускорился, проносясь мимо столбов освещения декоративных оградок и рекламных щитов. С его скоростью Тим довольно быстро бы нагнал чудище. Но либо он слишком громко топал, либо зверь услышал торжествующий вскрик Тима. Серебристая помесь кошки и волка уже уносилась прочь. Зверь бежал грациозными длинными прыжками. Что-то похожее Тим видел в программе про животных, где показывали пантер. Уже через несколько минут серебристый зверь скрылся от Тима. Но парень продолжал бежать. Он бежал и бежал и бежал. Иногда он что-то видел, тогда сворачивал на другую улицу. Иногда совсем терял след и тогда начинал обыскивать прилегающие улицы. Иногда ему казалось, что он что-то видел. И тогда Тим расценивал это за возможность и бежал дальше. Слишком важную информацию он получил этой ночью, и настолько же невероятную. Чудища умеют разговаривать. Тим не верил сам себе, но он был уверен, что ему не померещилось. Одно единственное слово перевернуло восприятие Тима. Теперь он не был уверен ни в чем. Если чудища умели говорить, значит были разумными. Выходило, что убивали они не из охотничьего инстинкта, не из слепой злобы. У них была цель, был план, но чем им помешали его родители? Именно этот вопрос Тим и собирался задать первому попавшемуся чудищу, которое удастся увидеть.